Время действия. Вечер этого дня. Место действия. Общежитие Короны. У Юнми позвонил телефон, и она взяла трубку. Юнми. Добрый вечер, Джоуон Опа. Джоуон. Ты что творишь, Чусан Пурида? Какого черта ты фотографируешься с парнями и выкладываешь фотки в интернет? Юнми. Я? С парнями? Какими еще парнями? Джоуон. Спак Ёнун нам. Юнми. Ты чё? Ничего я не выкладывала. юн Ёнун выложил своё фото с тобой у себя на страничке. Юнми. Ну и я-то тут причем. Джвон. Ты ведёшь себя неподобающим образом. Юнми. С чего это вдруг? Джвон. Ты моя невеста и не должна проводить время в обществе других об. Юнми. Какая я тебе невеста? «Совсем там в своей армии крышей поехал». Джион, «Да черт возьми! Приходишь с марш-броска без сил, а мне говорят, что ты с парнями фоткаешься. Как это понимать?» Юнми, «Понимай так, что ты идиот! Это моя работа! Быть на публике и фотографироваться со знаменитостями!» Джион теряет дар речи. Юнми, пару секунд спустя, «Что за проблема?» Джион вдохнул-выдохнув. Ты невыносима. Только благодаря обстоятельствам мне приходится терпеть твои выходки. Ты можешь понять то, что тебе говорят?» Юнми с неудовольствием. «Если при этом со мной говорить нормально, то да». Джуон. «Хорошо, давай поговорим конструктивно, как взрослые люди. Похоже, ты не понимаешь причин моего недовольства, так?» Юнми. «Допустим». Джуон. «Не допустим, а так и есть». Потому что ты ничего не понимаешь в отношениях, которых у тебя никогда не было. Юнми. Смешно, но допустим. Джуон. Слушай внимательно. Я попытаюсь тебе объяснить ситуацию так, как ее вижу я. Как ты говоришь, ты не в восторге от внезапной женитьбы. Я тоже. Но если ты можешь относиться к этому легкомысленно, то я не могу позволить себе такое. Я член уважаемой семьи, за которой в Корее наблюдают, и обсуждают ее дела и поступки. И я не могу иметь своей невестой девушку, которая в любой момент может опозорить меня и мою семью перед всей страной. Нам обоим не нравится ситуация, в которую мы попали, но мы ее заложники. А поэтому, если твоя семья и ты согласилась играть в взаимной выгоде эту роль, то будь добра не подставлять меня до тех пор, пока не будет объявлено об окончании наших отношений. Ты меня понимаешь? Юнми, помолчав, «Где я тебя подставила?» «Дживон, твои фотографии с парнями дают моим сослуживцам повод для малоостровных шуток. Также страдает репутация моей семьи». Юнми, помолчав, «И что теперь?» «Дживон, у меня к тебе просьба. До момента окончания наших отношений фотографируйся только с девушками, а потом делай, что тебе только в голову взбредет. Договорились?» Юнми, подумав, «Хорошо, это не принципиально. Буду фототься с девушками». Джуон с облегчением в голосе, «Я могу на это рассчитывать?» Юнми, «Да». Джуон, «Я рад, что с тобой можно найти взаимопонимание. В ближайшее время я с командой убываю на полигон, где будут проходить учения. Связи там с внешним миром через телефон и компьютер для солдат не предусматривается». Надеюсь, что через полтора месяца, когда я вернусь, меня не будут ожидать неприятные сюрпризы. Юнми помолчав. Аккуратней там. Смотри, чтобы танком не переехали, и с оружием осторожнее разряжай. Джон довольный. Хих, -хи, звереныш, а ты умеешь говорить правильные вещи. Не беспокойся, все будет нормально. Пока я в армии, можешь спать спокойно. Юнми с непонятной интонацией. Ага. Джон, но и ты меня не подведи. Юнми, нормально все будет.